Глава 60. Нат Куган решил, что было бы неплохо нанести второй визит Фреду Хендину. Вооружённый информацией, переданной ему следователем страховой компании, он подъехал к дому Хендина в 4:30. Машина Хендина стояла на площадке перед домом. Рядом была припаркована зеленая Тойота Тины. «Что ж, может быть, даже интересно понаблюдать их вместе», — подумал Натт. Он прошел по дорожке и позвонил. Когда Хендин подошел к двери, он был явно недоволен. «Я забыл, что у нас назначена встреча?» — спросил он. «Нет». — вежливо ответил Натт. — Можно мне войти? хендин посторонился. — Можно, если вы не будете расстраивать мою девушку. Тина сидела на диване, вытирая глаза платком. — Почему вы изводите меня? — требовательно спросила она. — У меня нет намерений надоедать вам, Тина, — спокойно ответил Натт. Мы проводим расследование по возможному убийству. Мы задаем вопросы для того, чтобы получить ответы, а не для того, чтобы изводить людей. Вы расспрашиваете обо мне. Вы осматривали мой автомобиль. Слезы брызнули из глаз. Ах ты, паршивая актриса, — подумал Натт. Все это представление рассчитано на Фреда, Он взглянул на хендина и увидел раздражение и сочувствие у него на лице. «Срабатывает», — заметил он. хендин присел рядом с Тиной и накрыл ее руку своей натруженной рукой. «Что там с автомобилем?» «Вы не заметили, что у Тины здорово подтекает масло?» «Заметил». Я подарю Тине новую машину на день рождения, через три недели. Нет смысла тратить деньги на ремонт старой. На полу в гараже Скотта Ковия очень большое масляное пятно, сказал Нат. Оно натекло не из новенького БМВ и не из моей машины, резко отрезала Тина, у которой внезапно высохли глаза. хендин встал. Мистер Куган, Тина рассказала мне, что будет слушание. Юрист Ковия собирается ко мне. я скажу ему в точности то же, что говорю сейчас вам, поэтому слушайте внимательно. Тина и я расстались прошлым летом, потому что она встречалась с Ковием. Она встречалась со многими ребятами этой зимой. Но это не моё дело. Мы снова сошлись в апреле, и с тех пор не было вечера, когда я не видел её. Поэтому не пытайтесь раздуть великий роман из-за того, что она встретилась с Ковием в баре или заехала к нему выразить сочувствие, когда пропала его жена. Он притянул к себе Тину, обняв её за плечи, и она улыбнулась ему. Чертовски обидно. что вы портите все мои сюрпризы. Но у меня есть еще один для этой малышки. Помимо машины, я купил обручальное кольцо, которое собирался надеть ей в день рождения. Но с таким ходом событий она не наденет его, когда мы пойдем в суд на следующей неделе. А теперь уходите, Куган. Вы... и ваши вопросы вызывают у меня тошноту.